с поразительной точностью имитирует устои японской патриархальной семьи, ие, основанной на беспрекословном подчинении отцу или покровителю, вертикальный стержень, Ояко. Двойственная структура японской экономики позволяет сочетать преимущества современного производства с дешевизной рабочей силы на мелких предприятиях,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 Ядро его состоит из головной компании и дюжины примыкающих к ней фирм. Их заводы представляют собой вполне современное предприятие не только по уровню производства, но и по условиям труда. Рабочие получают там высокую зарплату, но далеко не одни они участвуют в создании каждой исходящей с конвейера автомашины. Две трети вложенного в нее труда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 и способность стойко переносить трудности. Мэнт Перри, США. Японцы как потребители. 1968 год.